Не идёт же речь, по крайней мере, я едва осмеливаюсь это предположить, о тех же атрибутах, применительно к другому чёрному дьяволу. Предположение слишком богохульное, чтобы анализировать его далее, ибо это означало бы, что весь романтизм пущен по боку, что полубог, воспеваемый во время столь долгих своих отсутствий, но ныне превратившийся в полуинвалида, здоровье которого и характер продолжали ухудшаться, а жизнь попросту убывать, и он цеплялся за нее вовсе не когтями, а мыслями о том, как бы ему не наставили рога, что этот банальный муж в плавном течении будни вдруг обнаружил бы какую-то невероятную свою гнусность, вот уж что никак не вяжется с прекрасным образом неутешной вдовы ткущей ради воспитания сына эпическое полотно песни о генерале, пересказанное выше и полной любви. Поэтому лучше предположить, что Мари Луиза просто опасалась неких постоянных затруднений, связанных с цветом кожи как знака некоего дьявольского или дикарского происхождения, и плохо преодолеваемых матерью и сыном в маленьком городе, если к тому же сидишь без копейки. Что касается незаконнорожденности, то точка зрения Александра на этот предмет еще более удивительна. Он родился почти 10 лет спустя после вступления его родителей в брак и через 15 месяцев после возвращения его отца из плена. Когда же начал он писать свои мемуары в 1847 году, на вершине славы ему исполнилось 45 лет, то есть на год больше того, что прожил его отец. Тоскливо стареть, когда родители твои остаются в памяти молодым. Отсюда и потребность вернуться к своим корням. С первых же страниц Александр защищается от клеветы своих хулителей которых он не называет а его будто бы незаконном рождении. Я один из тех людей нашего времени, у которых оспаривает множество вещей, вплоть до имени моего, до веи де ля поэтри, которым я не слишком дорожу, поскольку никогда его не носил, и который рядом с моим именем Дюма можно найти лишь в официальных документах, хранящихся у нотариуса, или же в гражданских актах, где я фигурирую как главное лицо или как свидетель. Отсюда и потребность полностью обнародовать свое свидетельство о рождении, которое он приказывает доставить из велер -Котре. Здесь требуется одно уточнение. Дитя своих трудов, генерал гордился именем, который сам себе выковал. Поэтому в 1802 году Александр был записан просто дюма, И только в 1813 он становится Дюма давид де ля Пави по просьбе его матери. Пустяк, но зато теперь он может с полным правом торжествовать победу. Если бы я был бастардом, я бы просто-напросто смирился с прочерком, как это сделали самые знаменитые из бастардов, каковым я никогда не принадлежал и, подобно им, достиг бы такого физического и духовного совершенства, что имя мое приобрело бы собственную значимость. Но что же делать, господа? Я не бастард, и публике вслед за мной следует смириться с фактом моей законности. Затем он попытается отринуть и отцовскую незаконнорожденность. С этой целью. Он полностью воспроизводит и свидетельства о браке своих родителей, подчеркнув имя Тома Александр Дави де Ле Паи Три, сын покойного Александра Антуана Дави де Ле Паи а также слова, принимая также во внимание извлечения из их метрик, которых, однако, он не обнародует. Было ли в его распоряжении метрика отца? Знал ли он, правда, о первых его годах в Сан-Доминго? Все это не имело бы ни малейшего значения, если бы тема незаконнорожденности, расовой, социальной или семейной, не присутствовала бы с такой настойчивой очевидностью в его жизни и творчестве.